И в чужих странах мне по этому выпадала необыкновенная редкая удача. Но два примера из многих стоят того, чтобы о них рассказать особо. Некий человек задумал ограбить мой дом, застигнув меня в распух. С этой целью он один подъехал к моему дому и принялся настойчиво колотить в дверь. Я знал его по имени и полагал, что могу доверять ему как соседу и даже до некоторой степени родичу. Я велел впустить его, как делаю обычно для всех. Он перепуган, конь его задыхается, весь в мыле. Рассказывает он мне следующую небылицу. На расстоянии полумили от нас ему повстречался один его враг, о котором я тоже знал, а также слыхал об их ссоре. Врак этот вынудил его пришпорить коня, и он, подвергшись внезапному нападению, имея под своим началом численно гораздо более слабый отряд, устремился к моему дому искать у меня спасения. При этом он добавил, что очень обеспокоен судьбой своих людей, считая, что все и не перебиты, или захвачены в плен. Я, по простоте душевной, старался утешить его, Успокоить и накормить с дороги. Но вот вскоре появляется четверо или пятеро его солдат, изображающие такой же испуг и тоже просится в дом. Затем еще и еще другие. Все исправно одеты и в полном вооружении, а в количестве 25-30 человек. С таким видом, будто за ними по пятам гонятся враги. Таинственная эта история уже начала возбуждать во мне подозрения. Я хорошо понимал, в какое время мы живем, как можно позариться на мой дом, и мне было известно, что кое с кем уже случались подобные злоключения. Как бы то ни было, но я решил, что ничего не выиграю, если, начав проявлять гостеприимство, стану в нем отказывать. и что мне невозможно идти на попятный без решительного разрыва. Поэтому я избрал самый естественный и простой выход, как всегда делаю, и велел впустить всех. Должен признаться, что вообще я доверчив и подозрительностью не отличаюсь. Всегда готов оправдать человека и истолковать его действия в хорошую сторону. Считаю большинство людей не слишком добрыми, не слишком злыми, если не вынужден к тому очевидностью. Я верю в какие-то особо злодейские наклонности человека не более, чем в чудовищ и чудеса. К тому же я из тех людей, что охотно полагаются на судьбу и без оглядки предаются на ее волю. До настоящего времени... Я от этого больше выигрывал, чем проигрывал, убеждаясь, что судьба устраивает мои дела гораздо умнее и лучше, чем мог бы устроить я сам. За всю мою жизнь мне приходилось несколько раз выпутываться из сложных обстоятельств, по справедливости говоря, с трудом, или, если угодно, с умом. Но и тут, если успехом, Я на 1/3 обязан самому себе, то 2/3 уж наверно приходится на долю счастливой случайности. Я считаю ошибкой с нашей стороны, что мы недостаточно полагаемся на провидение и рассчитываем на свои силы больше, чем имеем на то право. Поэтому-то начинание наше так редко венчает успеха. Судьба ревниво относится к тому, что мы чрезмерно расширяем права человеческого разумения за счёт её прав и урезаваем их тем сильнее, чем обширнее наши притязания. Упомянутые выше солдаты расположились со своими лошадьми во дворе. Начальник их сидел со мной у меня в зале. Он не захотел, чтобы его лошадь поставили в конюшню, заявляя, что уедет сейчас же. после того, как узнает о судьбе своих солдат. Теперь он был хозяин положения. Оставалось только осуществить злодейский замысел.